Языковед и дервиш Как-то темной ночью один дервиш, идя по дороге, услыхал крик о помощи, доносившийся со дна заброшенного сухого колодца. «Эй, что случилось?» – закричал дервиш, заглянув в колодец. «Видите ли, я языковед!» – ответил голос. «Не найдя в темноте дороги, я, к несчастью, провалился в эту глубокую яму» и теперь никак не могу отсюда выбраться. «Держись, друг, дай мне только раздобыть лестницу и веревку», ответил Дервиш. «Постойте минуточку», – закричал языковед. «Вы неграмотно выражаетесь, и к тому же ваше произношение никуда не годится». «Ну что ж, если для вас слова важнее их смысла, вам лучше будет побыть там, где вы сейчас находитесь, пока я не выучусь правильно говорить» ответил дервиш и пошел своей дорогой. Эту историю рассказал Джалаладдин Руми, и она записана в книге Афлаки «Деяния адептов». Эта книга, опубликованная в Англии в 1965 году под названием «Легенды Суфиев», сообщает о дервишах ордена Мевлавия и их предполагаемых учениках. Она записана в XIV столетии. Некоторые истории из сборника Афлаки представляют собой просто волшебные сказки. Другие описывают действительные события. Но есть там и весьма необычные истории, называемые суфиями иллюстративными историями. В них описываются серии эпизодов, чье значение связано с психологическими процессами. Такие истории получили название Творчество дервишских ученых.